все не клеится в жизни у Анны. Ей 31 год, а мужчина, который бы ценил и понимал ее, никак не попадается. Родные, коллеги, мужчины и подруги все пытаются командовать мягкой, застенчивой девушкой, учат ее жить и не воспринимают всерьез. Даже новая работа на проблемной радиопередаче «СОС» для нее самой превратилась в проблему. Зато там она знакомится с неотразимым «Шоном» психологом, который разложит по полочкам все проблемы. Умная, смешная и трогательная история о тернистом пути к счастью.